20. Нью-Йорк, Бауэри, наши дни. Было слишком раннее утро, чтобы вид Смита, сидящего у меня на диване, мог меня обрадовать. Он сидел, непринужденно расставив ноги, и рассказывал нам с Алекс, как он раздобыл информацию об Аннике ван Страатен. «Пока я получил самые простые сведения. Транспортные средства, страховки, места работы, подходящими инструментами можно будет копнуть глубже». «А у тебя есть эти инструменты?» — спросил я. Как-то уж слишком уютно он устроился в моем лофте, на моем диване, потягивая кофе, приготовленный Алекс. Он был здесь настолько неуместен, что у меня все зудело от дискомфорта. Я невольно задался вопросом, как он снова оказался в моей жизни, хотя и знал ответ. Я сам его пригласил. Он сунул руку в карман брюк карга, достал маленький блокнотик, перевернул страницу и прочитал. Ван Страатен почти десять лет работал в ведущем аукционном доме Нидерландов под названием «ААГ». «Я о нем слышала», — сказала Алекс. «Ван Страатен, похоже, умеет работать», — произнес Смит. «Похоже?» — переспросил я. «Это слова директора «ААГ», парня по имени Де Фрис. Это он так сказал, не я. Тебя это устраивает, Перроне?» Смит взглянул на меня поверх очков, и это был один из тех редких случаев, когда мне довелось увидеть его глаза, темные и пронзительные. Казалось, они видели меня насквозь. Дефрис сказал, что она была неутомимым работником, когда была на месте. Очевидно, она брала слишком много отгулов, больничных, отпускных и прочих выходных, без объяснения причин. Он сказал, что если бы она не была таким отличным сотрудником, он бы ее уволил. «А потом она ни с того ни сего уволилась сама». «А до этого?» — спросила Алекс. «Нашлось что-то похожее на семейный бизнес. Ван Стратена в Берлине. В сфере искусства, кстати. Но, похоже, он закрылся во время или после войны. Где она еще работала, я не смог найти. До ААГ ничего. А это большой промежуток времени». «Сколько ей лет?» — спросила Алекс. Хороший вопрос, ответил Смит. Ни даты, ни места рождения я не нашел. Странно. Стерто. Просто стерто. Я использовал стандартные поисковики: Intellus, Check People, True Finder. Ничего. Но и судимостей тоже нет. Затем несколько программ Интерпола. Снова ничего. Женщина без прошлого. Усмехнулась Алекс. У каждого есть прошлое. Без выражения ответил Смит. Но почему она пытается его скрыть? спросил я. В наши дни можно убежать, но уже невозможно долго прятаться. Все где-то находится, сказал Смит. Я начинаю составлять досье. Да. Досье это сильная сторона Смита. Я знал, что у него есть досье на меня, моего прадеда, моих родителей, даже на нескольких моих бывших подружек. Есть ли у него что-нибудь на Алекс? спросил я себя. «Да что там спрашивать? Конечно, есть». Алекс вызвалась поговорить с Ван Стратон, чтобы прощупать ее. «Дружеская беседа двух профессионалов в области искусства. Лично принесу извинения за то, что не пришла». «Пока не надо», — покачал головой Смит. «Дайте мне еще немного покопаться. За это вы мне и платите». «Платим?» Никаких денег мы ему еще не давали, да он и не заговаривал про аванс. — Есть какие-нибудь новости по ВАЗе, по отпечаткам пальцев? — спросила Алекс. — Пока нет. Лаборатория должна скоро ответить. Я поинтересовался, что это за лаборатория, и Смит поинтересовался, какая мне разница. В общем-то, почти никакой. Но мне было любопытно. Он все еще пользуется старыми знакомствами в Интерполе? Смит проигнорировал мой вопрос. — Если мы получим разборчивые отпечатки, я для начала пропущу их через... «И офис». «Система поиска отпечатков ФБР?» «Ты сменил профессию за то время, что мы не виделись в перроне? Или просто выпендриваешься перед своей девушкой?» Очевидно, я немного выпендривался. «Мне просто интересно, есть ли у тебя связи в ФБР?» Сказал я. «Есть, но они мне не нужны. Интегрированная автоматизированная система идентификации по отпечаткам пальцев в бюро доступна». «Если у вас есть разрешение, лицензия или подходящая цифровая программа, которая у тебя есть, у меня остались кое-какие базы данных Интерпола, а также связи». «Вас устраивает такой ответ, агент Перроне?» «Устраивает. Если ФБР и Интерпол не против». Смит снова приподнял очки и бросил на меня устрашающий взгляд. Я ответил ему тем же». Мы вернулись к нашему старому соперничеству. Все, что он говорил, меня раздражало, и, судя по всему, он чувствовал то же самое по отношению ко мне. Он сменил блокнот на сотовый, что-то напечатал, затем убрал его. «Что-нибудь важное?» — спросил я, как бы невзначай. «Очень», — ответил он в тон. «Молока надо будет купить». «Кофе нечем разбавить? Ты же вроде пьешь только черный». Тут я уже схлопотал грозный взгляд не только от Смита, но и от «Алекс», Тогда я решил сменить тему и заговорил об Амстердаме, когда мы туда доберемся и какие у Смита планы. У меня назначены встречи с людьми, имена которых я не могу разглашать, но вы их все равно не знаете. Скажем так, эти люди в курсе, какие предметы в настоящее время продаются на всех рынках, включая теневой. Если ваша картина была где-то выставлена или была продана в течение последних нескольких недель, эти люди узнают. «Пока что она нигде не засветилась, это я могу сказать точно. Узнаю больше, когда встречусь с ними в Амстердаме». Я был удивлен. Мне казалось, он мало что успел сделать. Я спросил, чем нам с Алекс следует заняться. Тогда Смит спросил у Алекс, будет ли она встречаться с кураторами в музее Ван Гога. «Я работаю над этим». произнесла она, затем спросила о фотографиях картины, которые она сделала, о тех, которые он скопировал на свой телефон, и о том, что он с ними делал. «Прямо сейчас они просто для справки. В дальнейшем посмотрим. Недавно я ими воспользовался». Смит пояснил, что ходил в музей Метрополитен посмотреть тамошний автопортрет Ван Гога, чтобы сравнить его с фотографиями. «Сказать по правде, он не очень-то похож на то, что вы нашли». «Потому что это более ранняя работа», — вскинулась Алекс. «Всего год разницы». Его комментарий спровоцировал лекцию размером с горную лавину о разнообразии картин Ван Гога, о том, как быстро он их создавал и как быстро развивался его стиль. «Я просто сказал...» «Что ты хотел сказать? Что мы нашли подделку?» «Я этого не говорил. Я понятия не имею. Я просто хотел посмотреть картину из «Метрополитен. Музея для сравнения». «Когда увидели ее?» «В последний раз».